Глава восемнадцатая. Осада и пламя. Ночь была спокойной, но напряженной. В равнинной деревне все чувствовали приближение шторма. Стены, недавно построенные, внушали уверенность. Но каждый понимал, что на этом их защита не заканчивается. Стражники на башнях внимательно всматривались в темноту, прислушиваясь к каждому шороху. За ними в домах укрылись женщины, дети и старики, моля о том, чтобы стены выдержали удар. Но эта ночь не сулила покоя. За стенами в темноте леса игроки Бетти, Фландерс и Чип готовились к атаке. Их сердца были наполнены решимостью, а их мысли сосредоточены на единственной цели – вернуть то, что они считали своим. Когда луна достигла своего зенита, тишину разорвал первый выстрел. Это был сигнал к началу битвы. Стрелы игроков, выпущенные из тени леса, свистели в воздухе, устремляясь к стенам деревни. Защитники моментально отреагировали, подняв тревогу. Колокола зазвонили, и деревня проснулась от короткого, но тревожного сна. Жители выбежали из домов, заняли свои позиции и приготовились к обороне. На стенах Джон, Сидни Барт и другие защитники быстро заняли свои места. Они были готовы к нападению, но не ожидали, что оно начнется так внезапно. Стрелы игроков попадали в стены, отбиваясь от них с глухими ударами. Но жители деревни не теряли времени даром. Вскоре их ответные залпы полетели обратно, разрывая ночное небо. «Держать строй!» — кричал Джон, поднимая щит, чтобы прикрыть своих товарищей. «Не давайте им приблизиться!» Сидни, стоя рядом с ним, внимательно следила за движением в темноте. Она понимала, что игроки не будут сдаваться так легко. Несмотря на то, что у них было мало стрел, каждый выстрел был рассчитан на то, чтобы нанести максимальный урон. «Берегите стрелы!» крикнул он, прицеливаясь в сторону, откуда исходил очередной выстрел игроков. «У нас много камня! Бросайте в них булыжники!» Жители быстро подхватили его призыв. Большие камни, собранные заранее, начали сыпаться со стен, устремляясь вниз на позиции игроков. Камни, выброшенные с высоты, били по земле с силой, поднимая облака пыли и заставляя игроков уклоняться, искать укрытие. Но равнина была открытой, и укрыться им было негде. Каждый раз, когда они пытались приблизиться к стенам, их накрывала новая волна булыжников и стрел. — Они нас просто засыпают! — возмущенно выкликнула Бетти, уклоняясь от очередного камня. Она понимала, что если они продолжат в том же духе, то просто погибнут под этим камнепадом. Фландерс посмотрел на своих товарищей, на их исцарапанные доспехи, на луки, которые уже почти исчерпали запас стрел. Он знал, что без мощного удара им не одолеть деревню. — Нам нужны големы! произнес Чип, разрывая тишину ночи. «Почему они не приходят?» Эти слова повисли в воздухе. Игроки действительно рассчитывали на помощь своих железных стражей, которых они создали для защиты деревни. Но големы, которые когда-то были их союзниками, теперь стояли безучастными, не сдвигаясь с места. Почему они не отреагировали? Это было загадкой, на которую у них не было ответа. «Черт возьми!» В сердцах выкрикнул Фландер, схвативший за меч. «Если эти железяки нас не защитят, мы должны придумать что-то другое!» Тогда Чип, всегда отличавшийся хитростью и смекалкой, предложил план, который мог изменить ход битвы. Он посмотрел на деревянные стены, освещенные факелами, и у него родилась идея. «Огниво!» — сказал он с хитрой улыбкой. «Мы их стены! Пусть их надежда обратится в пепел!» Игроки переглянулись, понимая, что это может быть их единственным шансом. Если они смогут пробить стену огнем, у них появится возможность ворваться внутрь и захватить деревню. Этот план был рискованным, но в их положении другого выхода не было. «Делайте это!» – приказала Бетти, не теряя времени. Чип быстро достал огниво, которое он всегда носил с собой. Под прикрытием темноты и каменной атаки они начали разжигать костры вокруг стен. Огонь быстро перекидывался с травы на деревянные конструкции. Сухая древесина, поглощенная пламенем, начала гореть ярким огнем. Стены, еще недавно защищавшие деревню, теперь стали источниками главной угрозы. «Огонь!» – вскрикнул один из стражников на стене, заметив языки пламени, поднимающиеся от основания стены. Паника начала охватывать защитников. Джон, в виде, как пламя начинает распространяться, бросился к ближайшему факелу, чтобы попытаться его сбить. Но огонь был слишком сильным. И вскоре на всей линии обороны разразился пожар. «Вода! Несите воду!» – кричал Джон, пытаясь организовать тушение огня. Но жители деревни были в замешательстве. Пожар охватил стены так быстро, что им не хватало времени и ресурсов на его тушение. Огонь продолжал распространяться, пожирая не только стены, но и землю вокруг. Вскоре вся равнина перед деревней была охвачена пламенем. Жар от огня был настолько сильным, что защитники едва могли оставаться на стенах реки и шум битвы смешались с треском горящего дерева, создавая ужасную какофонию звуков. Игроки, видя, как огонь сделал пролом в стене, не теряя времени, ринулись в атаку. Они прорвались через пылающий проход, мечи и топоры были готовы к бою. Но то, что они встретили внутри, было не тем, что они ожидали. Когда игроки ворвались внутрь, на них обрушились железные кулаки големов. Эти стражи деревни, оставшиеся без движения на протяжении всей битвы, наконец вступили в бой. Они оказались верны не своим создателям, а тем, кого защищали – жителям деревни. Первый удар пришелся на Фландерса. Огромная рука голема ударила его с такой силой, что он отлетел на несколько метров назад, ударившись о землю. Его доспехи загремели, а изо рта вырвался крик боли. Бетти и Чип, видя, что их план начал рушиться, попытались отбиться. Но голему не давали им и шанса. Их удары были точны и мощны. Каждый из них наносил серьезный урон. «Мы не можем сражаться с ними!» — закричала Бетти, пытаясь отбиться от голема, который навис над ней. Чип, раненый и обессиленный, бросился назад, понимая, что у них нет шансов на победу. Големы, как неприступные стражи, отбросили всех троих назад, вынуждая их отступить. «Уходим!» — крикнул он, понимая, что их план провалился. Игроки, побитые и униженные, были вынуждены отступить. Они выбрались через пролом в стене, оставив за собой пылающую деревню. Весь их план рухнул, когда на их пути встали големы, которые, казалось бы, должны были быть их союзниками. Вскоре пожар был потушен. Жители деревни, несмотря на потерянную часть стены, сумели отбить атаку игроков. Хотя среди них были ранены, никто не погиб. Жители праздновали победу, радуясь тому, что их усилия не пропали даром. Стены, хотя и поврежденные огнем, выдержали атаку, и деревня осталась цела. Но радость победы была недолгой. Когда утром они обошли деревню, то обнаружили пропажу одного из своих – Мартина. Его дом был пуст, а на земле возле дома нашли следы борьбы. Мартина похитили. Эта новость распространилась среди жителей, как лесной пожар. Радость, которая на мгновение заполнила сердца, теперь уступила место тревоге и страху. Мартин был одним из самых уважаемых и любимых жителей деревни, и его исчезновение вызвало панику. Кто мог его похитить? Зачем? Эти вопросы витали в воздухе, но ответов не было. Джон, который всегда был лидером в трудные времена, собрал всех возле дома Мартина. Он внимательно осмотрел место происшествия. Следы на земле, разорванная ткань, выброшенные из дома предметы. Все указывало на то, что похищение было тщательно спланировано. Но кем? «Мы должны найти Мартина», – решительно произнес Джон, глядя на своих друзей и соседей. «Это не может остаться безнаказанным». Но, несмотря на всю их решимость, они не знали, с чего начать поиски. Следы уходили в сторону леса, но дальше они терялись. В голову Джона пришла мысль о том, что это могли быть игроки. Возможно, они, не сумев взять деревню штурмом, решили ударить по ней иначе. Однако что-то не сходилось. Их недавнее отступление выглядело слишком хаотичным, чтобы планировать еще и похищение. «Что, если это не игроки?» – задумчиво произнесла Сидни, которая стояла рядом с Джоном. «Может быть, здесь замешан кто-то другой? Кто-то, о ком мы не знали?» Эта мысль заставила всех задуматься. «Если похитители Мартина не игроки, то кто?» За последние недели деревня стала центром множества событий, и, возможно, не все из них были связаны исключительно с игроками. В мире, полном опасности и загадок, враг мог появиться откуда угодно. Пока жители обсуждали дальнейшие действия, на горизонте, на расстоянии, появился небольшой отряд людей. Они были плохо видны, но их медленный и уверенный шаг указывал на то, что они направляются к деревне. Джон напрягся, его рука потянулась к мечу. — Кто это? — шепотом спросила одна из женщин, стоявших рядом с ним. Но Джон не знал ответа. Он жестом указал всем держаться наготове. Они не могли позволить себе еще одну неожиданную атаку. Лишь когда незнакомцы подошли ближе, жители смогли рассмотреть их лучше. Это были люди, одетые в простые, но крепкие доспехи. Их лица были суровыми, а глаза излучали холодную решимость. Один из них, высокий мужчина с короткими черными волосами и с жесткими чертами лица, вышел вперед. Он оглядел деревню, словно оценивая ее слабые места, и, наконец, обратил свой взгляд на Джона. «Я Голь!» представился он. «Вождь разбойников, обитающих в этих краях!» Его голос был глубоким и хриплым, словно он редко говорил, но каждое его слово несло угрозу. Джон, не опуская меча, сделал шаг вперед, готовый защитить свою деревню. «Что вам нужно, Голь?» прямо спросил он, пытаясь не выдать свое волнение. Голь усмехнулся, его глаза сузились. Он явно наслаждался тем, что мог держать всю деревню в напряжении. «Мы наблюдали за вами Начал он. Его голос звучал, как зловещее шептание ветра. «Мы видели, как вы построили эти стены, как отражали атаку тех жалких игроков. Но теперь, когда вы сражены и истощены, пришло наше время». Джон напрягся, понимая, что угроза, о которой они даже не подозревали, теперь стояла у их ворот. Разбойники, вероятно, ждали своего часа, наблюдая, как деревня ослабевает в битве с игроками. «Мы пришли не просто за деревней» продолжил голь его голос становился все холоднее мы пришли за всем ваше зерно ваш камень ваше железо вашей жизни эти слова обрушились на жителей словно удар молота теперь стало ясно что битва с игроками была лишь началом разбойники возглавляемые голем намерены были уничтожить все что осталось от деревни джон осознал что этот враг может оказаться более опасным чем те с кем они уже сталкивались. «Но я дам вам выбор», — внезапно добавил Голь, его тон стал немного мягче, хотя угроза все еще читала в своих глазах. «Сдавайтесь добровольно, и мы пощадим тех, кто не будет сопротивляться. Но если вы решите сражаться...» Он сделал паузу, позволяя своим словам проникнуть в сознание каждого. «Мы уничтожим вас до последнего». Эти слова вызвали ропот среди жителей. Кто-то шептал о том, чтобы сдаться, но большинство все же понимали что сражение – это их единственный шанс на выживание. Голь, в видя их колебания, лишь усмехнулся. «Я даю вам время до рассвета», – сказал он, разворачиваясь, чтобы уйти. «Подумайте над моим предложением». Его отряд последовал за ним, оставив жителей в шоковом состоянии. Никто не мог поверить, что, пережив атаку игроков, они теперь столкнулись с новой, еще более страшной угрозой. Джон понял, что это будет самая тяжелая ночь в их жизни. Но он также понимал, что у них нет другого выбора, кроме как сражаться. Он собрал своих товарищей, чтобы обсудить стратегию обороны, зная, что рассвет может принести новую битву. «Мы не сдаемся», – твердо сказал он, обращаясь к собравшимся. «Они хотят забрать нашу жизнь, но мы будем бороться за каждый кусок земли, за каждый камень в этой стене». Жители кивнули, понимая, что впереди их ждет тяжелое испытание. Но они были полны решимости, эта деревня была их домом, и они будут защищать ее до последнего. Тем временем на другом конце поля Голи и его разбойники готовились к наступлению. Они знали, что деревня ослаблена, и намеревались использовать этот момент в свою пользу. В их глазах уже горел огонь жажды наживы, и они были уверены, что утром деревня падет перед их натиском. Но Джон и его люди были готовы, они знали, что за этой ночью последует еще одна битва. Возможно, самое жестокое из всех, что они пережили. Но они не собирались сдаваться, рассвет принес новый день, а вместе с ним и новую надежду на победу. Так закончилась эта ночь, и утро принесло с собой новые испытания Но это уже другая история. Конец книги. Читал Денис Хохлов.